Прошу сообщить, не пропадали ли без вести офицеры флота в звании капитан-лейтенанта. Или же лица, уволенные по демобилизации в период с сентября прошлого года по май нынешнего. Подпись вполне разборчива. Вопрос есть? «Нет вопросов, Владислав Николаевич», — ответила Ниночка. «С вами всегда все понятно». «А у меня есть вопросы, товарищ полковник», — сказал новый заместитель, пришедший Костенко на смену убитому Садчикову.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 и Костенко вылетел в Магаран.